Умей дружить. Будь в н и м а т е л ь н ы и деликатна с людьми, с которыми заводишь или поддерживаешь дружбу. Дружба – это взаимная симпатия, взаимное уважение и общее дело, которым вы связаны. Например, вы вместе учитесь, вместе работаете, вместе занимаетесь в секции. Дружба нужна для обмена информационного и психоэмоционального – в процессе реализации общего дела, проекта. Она предполагает общение на общие интересные темы, эмоциональную поддержку, а также позволяет отточить умение саморегуляции и управления собой. Помни, что все люди разные. Разные с детства данности, разные родители, разные воспитания. Две подруги или два друга – это две лодки, которые сблизились на реке чтобы какое-то время поплыть рядом. Пройдет время, и вы снова поплывете порознь, каждый по своему курсу, и это нормально. Прочная и долгая дружба – это явление очень редкое. В процессе дружения регулярно возникают ситуации, которые вызывают спорные, иногда полуконфликтные реакции. Поэтому часто друзьям кажется, что их дружба не крепкая или не настоящая. Но это не так важно. Важно, что общаясь с другом или подругой, ты отрабатываешь свои умения и навыки общения и коммуникаций, учишься выстраивать и длительно поддерживать отношения. Помни, если у тебя в процессе твоего путешествия возникали на пути люди, с которыми ты какое-то время была в дружбе, то сохрани этих людей у себя на горизонте. имей их контакты и иногда посылай им весточки о себе, поздравляй их с праздниками, делись с ними интересными новостями. Только обдумай, кому какая новость будет интересна. Интересуйся, как дела у них и восторгайся искренне их достижениями. Если дружба между вами была взаимной, крепкой и яркой, если вы в процессе дружения совместно выполняли какие-либо успешные проекты и на протяжении времени поддерживали друг друга, то вы сохраните эмоциональный заряд, приятные воспоминания и будете рады новой неожиданной встрече в будущем.